Глава седьмая. Борьба матери. Невозможно представить себе человеческое существо более несчастное и удрученное, чем была Элиза, когда она вышла из хижины дяди Тома. Страдания и опасности ее мужа и опасность, грозившая ее ребенку, перепутывались в ее уме со смутным и гнетущим чувством страха при мысли о том, что она покидает единственный дом, который она когда-либо знала, и лишается покровительства доброй госпожи, которую она любила и уважала. Кроме того, ей приходилось прощаться со всем, к чему она привыкла. С местом, где она выросла, с деревьями, под которыми она играла, с рощами, где она в более счастливые дни гуляла по вечерам с молодым мужем. Каждый предмет в эту ясную морозную звездную ночь, казалось, с упреком глядел на нее и спрашивал. «Куда она уходит из этого верного убежища?» Но сильнее всего прочего говорила в ней материнская любовь, доходившая до безумия вследствие близкой и страшной опасности. Ее мальчик был настолько велик, что мог бы идти на своих ножках, и в другое время она просто вела бы его за руку. Но теперь ей было ужасно страшно выпустить его из своих рук, и она судорожно прижимала его к груди, быстро шагая вперед. Замерзшая земля хрустела под ее ногами, и она дрожала, слыша этот звук. При каждом шелесте листьев, при каждой мимолетной тени кровь приливала ей к сердцу, и она ускоряла шаг. Она сама удивлялась, откуда взялась у нее такая сила. Ребенок казался ей легким, как перышко, и при всяком приступе страха сверхъестественная сила, поддерживавшая ее, как будто возрастала, а бледные губы беспрестанно шептали молитву. «Господи, помоги! Спаси меня, Господи!» «А что, если бы это был твой Гарри, читательница? Мой или твой Вилли, и ты бы знала, что грубый торгаш возьмет его у тебя завтра утром? Если бы ты видела этого торгаша и знала, что все документы подписаны и переданы ему, что в твоем распоряжении, чтобы спастись бегством всего несколько часов от полуночи до утра, Как шибко могла бы ты идти? Сколько верст могла бы ты пройти в эти короткие часы, если бы твое ненаглядное дитя прижалось к твоей груди? Маленькая усталая голова лежала бы у тебя на плече, а маленькие нежные ручки доверчиво обнимали бы тебя за шею. Мальчик спал.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 «Спи себе, если хочешь». «Мама, а если я засну, ты не отдашь меня ему?» «Нет, ни за что. Бог поможет мне», — отвечала мать, и щеки ее побледнели, а большие черные глаза засверкали. «Наверно, мама». «Наверно», — сказала мать таким голосом, которого сама испугалась. Ей показалось, что это слово произнесла не она, а кто-то чужой. «Какой-то дух внутри ее!» И мальчик опустил маленькую усталую головку к ней на плечо и скоро заснул. Прикосновение этих теплых ручек, легкое дыхание, которое она чувствовала на своей шее, по-видимому, придавали ей бодрость и энергию. При каждом легком движении доверчиво спавшего ребенка ей казалось, как будто какой-то электрический ток вливает в нее новые силы. Велика эта власть души над материей, благодаря которой тело и нервы становятся временами нечувствительными, мускулы приобретают силу стали, и слабый делается силачом. Строение фермы, рощи, лесок быстро мелькали перед ней. Она шла все дальше и дальше, оставляя один знакомый предмет за другим, не замедляя шага, не останавливаясь. Занимавшийся день, застал ее на большой дороге за много миль от всего, что было близко ее сердцу. Она часто ездила со своей госпожой в гости к одним знакомым, жившим в маленькой деревушке Т. Недалеко от Агая. И хорошо знала дорогу. Добраться туда и переправиться через реку Агая, это было первое, что она наметила в своем наскоро задуманном плане бегства. Дальше она рассчитывала на милость Божию. Когда на дороге появились экипажи и лошади, Элиза поняла с той чуткостью, какая свойственна людям в минуты сильного возбуждения, что ее быстрая ходьба и расстроенный вид могут обратить на нее внимание и вызвать подозрения. Она спустила мальчика с рук, оправила свое платье и шляпу и пошла настолько быстро, насколько позволяли правила приличия. В ее маленьком узелке был запас пирожков и яблочек, и она пользовалась им, чтобы заставить ребенка идти поскорей. Она катила по дороге яблоко, мальчик со всех ног пускался бежать за ним, и благодаря этой хитрости они незаметно проходили милю за милей. Через некоторое время они подошли к густой роще, среди которой журчал светлый ручеек. Мальчик стал просить пить и есть, Она перелезла с ним через забор и, усевшись за большим камнем, который совершенно скрывал их от проходивших по дороге, дала ему закусить теми запасами, что несла в узелке. Мальчик удивлялся и огорчался тем, что мать не хочет ничего есть. Обхватив шею ее своей ручкой, он втиснул ей в рот кусочек пирожка, но ей казалось, что клубок, стоявший у нее в горле, задушит ее. «Нет-нет, Гарри, мой дорогой, мама не может есть, пока ты не будешь в безопасном месте. Мы должны идти, идти как можно скорее, пока не дойдем до реки». И она поспешила на дорогу и опять старалась идти ровным и спокойным шагом. Теперь она была уже далеко от тех мест, где ее знали лично. «Если бы ей случайно встретился кто-нибудь знакомый...» то всем известная доброта Шельби ограждала бы ее от всяких подозрений. Никому не пришло бы в голову, что она могла бежать от них. Кроме того, цвет ее кожи был настолько бел, что только при внимательном осмотре можно было заметить у нее примесь черной крови. Ребенок ее тоже был беленький, и благодаря этому ей легче было идти, не возбуждая подозрений.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 Хозяйка фермы, добродушная и болтливая, по-видимому, очень обрадовалась тому, что явился человек, с которым ей можно поговорить. Она с полным доверием отнеслась к объяснению Элизы, что она идет погостить с недельку у знакомых. В глубине души Элиза надеялась, что слова эти окажутся верными. За час до солнечного заката она вошла в деревеньку Т на берегу Огайо, усталая, с больными ногами, но с той уже бодростью в душе. Прежде всего она посмотрела на реку, которая, как и Ордан, лежала между нею и обетованную землей свободы. Была ранняя весна, река вздулась и бурлила. Большие льдины носились по мутным волнам, вследствие особой формы хентукийского берега, который длинным мысом выдвигался вперед. Лед задерживался и скоплялся в этом месте. Узкий канал, образуемый рекою, был наполнен льдинами, которые громоздились одна на другую, преграждая путь спускавшемуся с верховья льду, который образовал здесь огромную волнующуюся плотину, наполнявшую всю реку почти до самого кентукийского берега. Элиза с минуту глядела на реку. Она сразу поняла, как неблагоприятно для нее это положение вещей, так как при ледоходе паром, обыкновенно поддерживающий сообщение между берегами, не мог ходить и пошла в маленькую гостиницу на берегу, чтобы навести справки. Хозяйка, хлопотавшая у печки над приготовлением разных кушаний к ужину, остановилась с вилкой в руках, услышав тихий жалобный голос Элизы. «Чего вам?» – спросила она. «Нет ли какого-нибудь парома или лодки, которые бы перевезли меня в «Б»?» «Конечно нет. Люди уже не могут переправляться». Отчаяние и испуг, выразившиеся на лице Элизы, поразили трактирщицу, и она спросила, «А вам, верно, очень нужно переправиться? Что у вас там? Кто-нибудь болен? У вас такой встревоженный вид!» «У меня ребенок опасно болен», — сказала Элиза. Я узнала об этом только вчера вечером, и сегодня прошла много миль в надежде, что попаду на перевоз. — Экая беда какая! — сказала хозяйка. В ней проснулось сочувствие к материнскому горю. — Мне, право, ужасно жаль вас! — Соломон! — позвала она, высунувшись из окна и обращаясь к маленькому строению на заднем дворе. Человек в кожаном переднике и с грязными руками показался в дверях. «Слушай, Сол, — сказала хозяйка, — что тот человек будет переправлять сегодня ночью свои бочки?» Он говорил, что попытается, если только будет можно», — отвечал Соломон. «Один человек из наших деревенских хочет сегодня ночью переправить на тот берег некоторые вещи, если будет возможно. Он придет к нам ужинать. Посидите, подождите его». «Какой миленький мальчик!» — прибавила женщина, протягивая Гарри сладкую булочку.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 Мысль о погоне жгла ее словно огнем, и она с тоской глядела на мрачную, волнующуюся реку, лежавшую между ней и свободой. «Здесь мы должны на время проститься с нею и вернуться к ее преследователям». Хотя миссис Шельби обещала, что обед будет скоро подан, но на деле оказалось не то. В присутствии Гэлле она посылала, по крайней мере, полдюжины молодых гонцов к тетушке Хлои, но эта почтенная особа только фыркала в ответ, трясла головой и продолжала производить все свои операции необыкновенно, медленно и аккуратно. По какой-то необъяснимой причине вся прислуга была убеждена, что миссис не рассердится за промедление, и удивительно, как много случалось в этот день разных бед которые задерживали ход дела. Какой-то злополочный малый опрокинул соусник с подливкой. Пришлось делать подливку снова с полной старательностью и по всем правилам искусства. Тетушка Хлоя, кипятившая и мешавшая ее с величайшей аккуратностью, на все приглашения поторопиться резко отвечала, что не намерена помогать кому-то ловить людей. Один слуга упал с ведром воды и должен был идти второй раз на колодец за свежей водой. Другой уронил кусок масла. От времени до времени в кухню приходили вести, что масса Гелой очень беспокоится, что ему не сидится на стуле, что он беспрестанно подбегает то к окну, то к двери. «Так ему и надо!» — с негодованием проговорила тетушка Хлоя. Ему придется еще больше беспокоиться, если он не исправится. Каков-то он будет, когда Господь призовет его к себе. Он, наверное, попадет в ад, — решил маленький Джон. И по делам, — угрюмо сказала тетушка Хлоя. Он разбил много, очень много сердец, говорю вам всем, — проговорила она, останавливаясь с поднятой вилкой в руках. «Это совершенно так, как Масса Джордж читал в «Апокалипсисе». «Души их выпьют к престолу Божьему». «Они взывают Господу об отмчении, и скоро Господь услышит их». «Да, услышит». Тетушку Хлою очень уважали в кухне, и теперь все слушали ее с разинутыми ртами. Так как обед был, наконец, отправлен на стол, то вся кухонная прислуга могла спокойно болтать с ней и слушать ее речи. «Все такие, как он, будут гореть в вечном огне. Это уж как дважды два-четыре, правда ведь?» — спросил Анди. «Мне бы очень хотелось посмотреть, как он будет гореть», — сказал маленький Джон. Дядьки! раздался вдруг голос, заставивший всех вздрогнуть. «Это был дядя Том». Он вошел незамеченный и слышал весь разговор. «Дети!» — сказал он. «Вы сами не понимаете, что говорите. Вечность страшный слово «дети». Об этом и думать-то ужасно. Вы не должны желать вечных мучений никакому человеческому существу». «Да мы никому и не желаем, кроме душепродавцев!» — возразил Анди. «А им нельзя не пожелать! Они такие страшные злодеи!» «Я думаю, сама природа должна восставать на них», — сказала тетушка Хлоя. «Они отрывают младенца от груди матери и продают его. Они отнимают малых ребят, которые цепляются за подол матери, и продают их. Они разлучают мужа с женой». Тут тетушка Хлоя начала плакать. «А ведь это все равно, что отнять жизнь». — И вы думаете, они что-нибудь чувствуют? Они жалеют нас? — Нисколько. Они себе едят, пьют, курят, как ни в чем не бывало. — Господи! Уж если их черт не берет, так на что же он и нужен? Тетушка Хлоя закрылась передником и разрыдалась не на шутку. — Молитесь за оскорбляющих вас. Вот что говорится в хорошей книге, — заметил Том. «Молиться за них!» — скричала тетушка Хлоя. «Нет, это уж слишком! Я не могу молиться за них!» «Это в тебе говорит естество, Хлоя, а естество сильно!» — отвечал Том. «Но Божья благодать еще сильнее! Ты только представь себе, в каком ужасном положении находится душа несчастного грешника, который совершает такие дела!» — Тебе следует благодарить Бога за то, что ты не такая, как они, Хлоя. Мне лучше, чтобы меня продали десять тысяч раз, чем иметь на душе такой тяжкий грех. — Ну, это и мне тоже, — заявил Джон. — Господи, как нам-то было бы тяжело, Анди. Анди пожал плечами и свистнул в знак согласия. — Я рад, что Масса не уехал сегодня утром, как хотел. — сказал Том. — Меня это огорчило бы больше, чем продажа права. Может быть, для него это ничего, а для меня было бы тяжело. Ведь я его знал, когда он был еще крошечным ребенком. Но теперь я повидался с Массой и начинаю примиряться с своей судьбой. Божья воля! Масса ничего не мог поделать. Он поступил правильно, только я боюсь, что без меня у вас тут пойдут беспорядки. Масса не может за всем смотреть, как я смотрел, и сводить концы с концами. Наши рабочие люди хорошие, да только уж очень они ветрены. Это меня беспокоит. В эту минуту раздался звонок, и Тома позвали в гостиную. «Там!» — ласковым голосом сказал его господин.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 — Не сыграй со своим господином какой-нибудь вашей обыкновенной негритянской штуки. Я не спущу ему ни одного цента, если ты вздумаешь сбежать. Кабы он меня слушал, он не стал бы верить никому из вас. Все вы, как угри, и выскользнуть из рук. — Масса, — сказал Том и выпрямился во весь рост. — Мне было восемь лет, когда старая барыня положила вас ко мне на руки и сказала, а вам тогда еще и годика не было. — Вот, Том, — говорит она, — это твой будущий господин. — Береги его, — говорит. — А теперь позвольте спросить вас масса, было ли когда-нибудь, чтобы я обманул или ослушался вас?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 — обратилась она к Геллою. — Соберите точные сведения от тех, кому вы его продадите, и дайте мне знать. — Господи, да с удовольствием, — отвечал торговец. — Если хотите, я через год привезу его обратно и перепродам вам. — Тогда уж я буду вести с вами дела, и вы не останетесь в убытке, — сказала миссис Шельби. — Понятно, — отвечал торговец. — Мне ведь все равно, что продавать, что покупать. «Только бы получать барыш! Всякому пить есть хочется! Сами знаете, барыня!» Нахальная фамильярность торговца была неприятна и обидна для мистера и миссис Шельби, но они оба сознавали необходимость скрывать свои чувства. Чем более корыстным и бесчувственным он себя выказывал, тем более опасалась миссис Шельби, что ему удастся поймать Элизу и ее ребенка. Тем более старалась она задержать его отъезд всевозможными женскими хитростями. Она мило улыбалась ему, соглашалась с тем, что он говорил, болтала о разных разностях и всячески старалась, чтобы время проходило незаметно для него. В два часа Сэм и Анди подвели крыльцо лошадей, по-видимому, бодрых и вполне отдохнувших после утренней скачки. Цем, возбужденный сытным обедом, был преисполнен усердия и услужливости. Когда подошел гелой он самым цветистым слогом уверял Анди, что теперь их поездка будет вполне удачна, раз они принимаются за дело всерьез. — А ваш хозяин, должна быть, не держит собак? — задумчиво спросил гелой собираясь сесть на лошадь. — Собаку насколько угодно. — с торжеством заявил Сэм. — Вон у нас Бруно лает словно на весь дом, и потом чуть не у каждого негра есть еще своя собачонка. У кого какой породы? — Фо! – вскричал Гелый и прибавил нечто столь нелестное по адресу собак, что Сэм проговорил. — За что же их бронить? Они ничем не виноваты. — Я спрашиваю, твой хозяин не держит? — Наверное, не держит. — Собак, чтобы выслеживать негров. Сэм отлично понимал, о чем он говорит, но продолжал сохранять безнадежно глуповатый вид. — У всех наших собак отличное чутье. Они, наверное, годились бы для этого дела, если бы их обучить. — Славные собаки, только поучите их. — Бруно, сюда! — позвал он и свистнул Ньюфаундленду, который, шумно прыгая, подбежал к ним. — Черт бы его побрал! — вскричал Геллой, вскакивая на седло. — Ну, Живо едем! Сэм влез на лошадь, но мимоходом пощекотал Анди. Тот раздразился хохотом и вызвал негодование Гэлле, который вытянул его хлыстом. «Удивляюсь я тебя, Анди!» — проговорил Сэм с невозмутимой серьезностью. «Ведь это серьезное дело, Анди! Тут не до шуток! Мы должны думать, как помочь массе!» «Я поеду прямой дорогой к реке!» — заявил Гэлл решительно, когда они доехали до границы имения. «Я знаю их повадку. Они все стараются пробраться за реку». «Конечно!» — поддакнул Сэм. «Это всего лучше. Мистер Галей попал в самую точку. Теперь вот что. К реке ведут две дороги, нижняя и верхняя, по которой хочет ехать масса». Анди с удивлением посмотрел на Сэма. Это был совершенно новый для него географический факт, но тот же же поспешил подтвердить его слова. «Не знаю как, а мне сдается». — продолжал Сэм, — что Лиззи скорее пойдет по нижней дороге, потому по ней меньше езды. Хотя и был старый воробей, от природы подозрительный, но мнение, высказанное Сэмом, показалось ему правильным. — Беда только, что вы оба такие отчаянные лгуны, — проговорил он задумчиво, задерживая на минуту лошадь. Серьезный убежденный тон, каким были сказаны эти слова, рассмешил Анди. Он немного отстал и до того трясся от хохота, что рисковал свалиться с лошади. Сэм, напротив, непоколебимо сохранял полную серьезность. «Конечно», — сказал он, — «масса может делать как ему угодно. Он может, если хочет ехать прямой дорогой, но все равно. Теперь, как я подумаю, так, пожалуй, прямой-то оно будет лучше». «Понятно, она пошла по такой дороге, где меньше ездят». — сказал Гелли, думая вслух и не обращая внимания на замечание Сэма. — Этого никак нельзя сказать, наверное, — возразил Сэм. — Женщины — странный народ. Они никогда не делают того, что вы от них ожидаете, а всегда наоборот. Такая уж у них природа. Если вы думаете, что она пошла по этой дороге, поезжайте по той, и вы, наверное, встретите ее. Я думаю так, что Лиззи пошла по нижней дороге, «Значит, нам лучше ехать по прямой». Это глубокомысленное рассуждение о свойствах женской природы не очень расположило Гелая в пользу прямой дороги. Он решительно объявил, что поедет по Нижней, и спросил Сэма, скоро ли они доедут до нее. «Да вот тут она будет немного подальше», сказал Сэм, подмигивая Анди тем глазом, который был ближе к нему. «А только я так подумал хорошенько». Так выходит, что нам не след по ней ехать. Я никогда на ней не был. Там, пожалуй, не встретишь человеческой души. Мы еще, спаси Господи, заблудимся и заедем бог знает куда». «Ничего», — объявил Геллой. «Я все равно по ней поеду». «А еще я сейчас вспомнил. Говорят, та дорога перегорожена заборами, да перерезана ручьями и все такое. Правда ведь, Анди?» «Анди не знал, наверное». Он слышал, что говорили про ту дорогу, но сам никогда на ней не бывал. Одним словом, он не мог сказать ничего положительного. Гэлэй, привыкший во всем подозревать большую или меньшую долю лжи, решил, что в данном случае следует отдать предпочтение нижней дороге. Он был уверен, что, упомянув о ней, Сэм просто проговорился нечаянно о попытке негра разубедить его Гелая,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 Анди же даже ничего не слыхал об этой дороге. Так давно была она заброшена. Он ехал с видом смиренной покорности и только по временам ворчал, что здесь чертовски тяжело для ног Джерри. «А ты помалкивай!» — прикрикнул на него Геллый. «Я ведь вас насквозь вижу! Что вы не выдумываете? Вы не заставите меня свернуть с этой дороги, так уже лучше молчите!» «Масса может ехать куда ему угодно!» заметил Сэм почтительно и в то же время так выразительно подмигнул Анди, что тот еле удержался, чтобы не прыснуть от смеха. Сэм был очень оживлен и уверял, что у него удивительно острое зрение. Он то вскрикивал, что видит женскую шляпку на каком-нибудь отдаленном холмике, то обращался к Анди с вопросом, как ему кажется, «Не лизи ли это пробирается там, в лощинке?»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 Людей никого не было видно. Должно быть, все работали в поле. Но огромное гумно стояло как раз поперек дороги. Очевидно, им нельзя было ехать дальше в этом направлении. «Ну вот, видите, масса, я ведь вам говорил!» — заметил Сэм тоном оскорбленной невинности. «Где же чужому господину знать наши места лучше нас, когда мы здесь родились и выросли?» «Ах ты, мошенник!» — вскричал Галей. «Ты все это отлично знал!» Так ведь я же вам говорил, что знаю, а вы мне не верили. Я говорил Массе, что там все загорожено и застроено, и нам, пожалуй, будет не проехать. Анди слышал, как я говорил. Все это было бесспорно верно, и злополучному торговцу оставалось только затаить свою злобу. Все трое повернули направо к проезжей дороге. Вследствие этих задержек они подъехали к гостинице на берегу реки через три четверти часа после того, как Элиза в этой же самой гостинице уложила своего ребенка спать. Элиза стояла у окна и смотрела в другую сторону, когда ее заметили острые глаза Сэма. Гелли и Анди на несколько саженей отстали от него. В эту критическую минуту Сэм сделал так, что ветром сдуло у него шляпу и спустил громкий, своеобразный крик, сразу поразивший Элизу. Она быстро отодвинулась от окна. Всадники проехали мимо нее и остановились у подъезда. В одну минуту Элиза пережила тысячу жизней. Ее комната выходила боковой дверью к реке. Она схватила ребенка и кинулась вниз по лестнице. Торговец заметил ее в ту минуту, когда она уже спускалась с берега. Он соскочил с лошади, позвал Сэма и Анди и кинулся за ней, как собака за оленем. В эту ужасную минуту Элиза не бежала, а летела. Ноги ее едва касались земли, и в один миг она очутилась у самой воды. За ней по пятам гнались ее «преследователи». Тогда, подкрепляемая силой, которую Бог посылает только в минуту отчаяния, она с диким криком сделала прыжок и перенеслась через мутный поток около берега на ледяную плотину. Это был отчаянный прыжок, возможный только в припадке безумия или крайней опасности. Геллой, Сэм и Анди невольно вскрикнули и всплеснули руками.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 Она на каждом шагу оставляла за собой кровавые следы, но она ничего не видала, ничего не чувствовала, пока, наконец, смутно, точно во сне перед ней выступил Агайский берег, и какой-то человек протянул руку, чтобы помочь ей взобраться. — Ну и молодец же ты, баба, кто бы ты ни была, — сказал этот человек с придачей крепкого словца. Элиза узнала голос и лицо человека, который держал ферму по соседству с ее прежним домом. — О, мистер Симмес, спасите меня, спасите, спрячьте! — Как? Что такое? Э, да никак эта женщина от Шельби. — Мой ребенок, вот этот мальчик, его продали. Вон там его господин. Она указала на кентуккийский берег. — О, мистер Симмес, ведь у вас тоже есть маленький сын. — Да, есть.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 «Ходи туда, там живут добрые люди. Они, наверное, помогут тебе. Они всем помогают». «Спаси вас, Господи!» — с чувством сказала Элиза. «Ну что ты, полно!» — отвечал он. «Я ведь ничего для тебя не сделал». «А вы, наверное, никому обо мне не скажете, сэр. Наверное. «Ну тебя к черту, баба! За кого ты меня принимаешь?» «Понятно, никому не скажу. Иди себе спокойно, как умная женщина». «Ты еще не свободна, но, наверное, добьешься свободы. Помяни мое слово!» Женщина прижала к груди ребенка и твердым быстрым шагом пошла, куда ей было указано. Фермер стоял и смотрел ей вслед. «Шелби, пожалуй, скажет, что я не по-соседски с ним поступил. Ну, что делать? Пусть он при случае также укроет одну из моих девчонок. Вот мы и поквитаемся!» «Не могу я равнодушно видеть, как человеческое существо мечется, дрожит и всячески старается увернуться, а его травят собаками. Да и чего ради мне быть охотником и гончей, неизвестно для кого? Чего ради?» Так рассуждал бедный, невежественный кентукиец, полуязычник, не знавший, какие обязанности налагает на него конституция, и потому поступавший по-христиански». Он не стал бы делать этого, если бы был просвещеннее и занимал более видное общественное положение. Гелый был так ошеломлен, что не двигался с места, пока Элиза не скрылась на противоположном берегу. Тогда он повернулся и посмотрел вопросительно на Сэма и Анди. — Экую штуку удрала! — проговорил Сэм. — В этой баме, должно быть Сэм чертей сидит! — вскричал Гелый. «Скачет точно дикая кошка!» «Надеюсь, масса простит, что мы не пошли по той же дорожке!» Сказал Сэм, почесывая себе голову. «У меня, правда сказать, не хватит на это духу!» И он хрипло хихикнул. «А ты еще смеешься?» Закричал торговец сердито. «Господи, помилуй, масса, право слова не могу больше терпеть!» Сказал Сэм, давая волю своей долго сдерживаемой радости. «Уж до чего она была потешная!» «Бежит, скачет, а лед так и трещит! Шлеп, крок, шлюп! Ей все нипочем! Знай себе, скачет!» И оба негра расхохотались до того, что слезы потекли у них по щекам. «Я вам там смеяться!» — закричал торговец, замахиваясь на них хлыстом. Но они ловко увернулись, пустились бежать, и прежде чем он успел догнать их, уже сидели на лошадях. «Прощайте, Масса, покойной ночи!» — проговорил Сэм совершенно серьезно. «Я боюсь, что миссис беспокоится насчет Джерри. Мы больше не нужны Массе галы Миссис ни за что не позволила бы нам гнать лошадей по лиззиному мосту!» Он шутливо ткнул Анди в бок и пустил лошадь вскачь. Анди последовал за ним. Они скрылись из виду, и только взрывы их смеха издали доносились по ветру.